Тенталья сощурилась, разглядывая горожанку. Ей не удавалось принять удобную позу, поэтому она оставила оба крыла полуразвернутыми и на миг оцепенела. Она подождала, когда женщина приблизится, а затем произнесла «Я тебя помню». «Ты Дженни Хупрус, мать Рейна Хупруса». «Да». «Где он?» «Я желаю, чтобы они с Малтой немедленно ко мне пришли». Тенталья не стала распространяться о своей ране. В этой женщине бушевал гнев, лишь прикрытый пеленой страха. И до Тентальи до сих пор доносились крики и проклятия от хлипкого причала, на который она приземлилась. Она надеялась, что его приведут в порядок настолько, чтобы ей можно было безопасно взлететь. Рейн и Малта уехали. Я не видела их и не получала от них вестей очень много дней. Тенталья возрилась на женщину. «Странно. Ты врешь!» Она ощутила молчаливое согласие Дженни, но фраза, которую та произнесла вслух, противоречила утверждению Тенталья. «Я их не видела. Я точно не знаю, где они. Сейчас проверим». Тенталья медленно повела свои серебряные глаза и сосредоточилась на Дженни. Она собралась силами и набросила на Дженни очарование. Женщина склонила голову к плечу, а на ее губах появилась слабая улыбка, а потом она выпрямилась и устремила суровый взгляд на драконицу. Она дала Тенталье понять, что попытка ее заворожить сделала ее более осторожной и менее расположенной к контакту. Тенталье мгновенно наскучила игра. — Хватит. Мне нужны мои старшие. Куда они отправились, старуха? — Я вижу, что ты все знаешь. — Дженни Хупрус сурово смотрела на нее. Ей явно не понравилось, что ее поймали на лжи. Другие люди, стоявшие позади нее, беспокойно двигались и что-то бормотали. — Мне половину баркаса разнесло! — выкрикнул высокий мужчина. Тенталья медленно повернулась, понимая, что резкие движения могут пробудить боль. Мужчина, шагавший к ней, был рослым и нес длинный шест с крюком. Это был какой-то инструмент лодочника, но его могли использовать и как оружие. — Дракон! — проревел он. — Что ты собираешься делать? — Что ты хочешь исправить? Он замахал своим предметом, так что стало понятно, он намерен ей угрожать. При обычных обстоятельствах тенталья бы вообще не встревожилась. Вряд ли подобное орудие пробило бы ее толстую чешую Оно нанесет ущерб только в том случае, если мужчине удастся найти уязвимое место, ну, такое, как, например, ее рана. Она неспешно повернулась к нему, надеясь, что он не догадается истолковать ее медлительность как слабость, а не как презрение. «Исправить?» — язвительно переспросила она. «Если бы ты все сделал правильно с самого начала, он не развалился бы настолько легко». Я ничего не могу сделать, чтобы что-то для тебя исправить. Она широко открыла пасть, демонстрируя мешки с ядом, но ему, похоже, показалось, будто она собирается его сожрать. Мужчина попятился от тентальи, позабыв про пику у себя в руке. Когда ему показалось, что теперь тенталья до него не доберется, он заорал, — Это ты виновата, Дженни Прус, Ты и твоя родня, твои старшие! Они привели сюда драконов, и много нам было от них пользы. Сенталья увидела, как гнев приливает к лицу старухи. Дженни надвинулась на мужчину, не обращая внимания на то, что оба они все-таки находятся в пределах досягаемости дракона. «Много ли нам было пользы?» «Да, много!» «Если вспомнить о том, что именно драконы не пропустили в нашу реку колсидийцев!» «Мне жаль, что твой баркас поврежден, Юлдан, но не смей обвинять меня!» Или насмехаться над моими детьми? «Виноват дракон, а не Дженни!» — крикнула какая-то женщина, спрятавшаяся за толпой. «Прогоните дракона! Пусть убирается к своей стае!» «Да! Ты не получишь от нас мясо, дракон! Проваливай отсюда!» «Мы устали от драконов! Прочь!» Тенталья потрясенно возрилась на них. «Неужели они забыли все, что им было известно?» что она одним кислотным выдохом способна растворить плоть на их костях. Вдруг раздался тихий свист, и над головами людей пролетел длинный и узкий предмет. Это был ствол молодого деревца или ветка, очищенная от отростков и листьев. Кто-то метнул самодельное копье прямо в тенталью. Оно попало в нее, нанеся слабый удар, и, отскочив от шкуры, При обычных обстоятельствах это не причинило бы ей боли. Но сейчас ситуация была другой. Тенталья вытянула шею, пытаясь найти нападавшего, и резко дернулась. Она начала привставать на задние лапы и распахивать крылья, чтобы испугать людской сброд, а потом выплюнуть на людишек ядовитый туман, который охватит каждого из присутствующих. К счастью, ей удалось вовремя справиться с порывом. Нельзя открывать нежную плоть под крыльями и, что еще важнее, нельзя показывать противникам свою рану. Поэтому Тенталья запрокинула голову и почувствовала, как железы у нее в глотке раздуваются, готовя плевок яда. «Тенталья!» — звук ее имени заставил ее застыть на месте. Не в первый раз она прокляла ту минуту, когда Рейн Хупрус столь бездумно одарил собравшихся в удачном людей ее именем. С тех пор оно стало известно всем, и они при любой возможности связывали ее, произнося его вслух. Это крикнула старуха, конечно же, Дженниху Прус, спотыкаясь, бежала так, чтобы оказаться между драконом и толпой. У нее за спиной кто-то задержал ее отчаянно вопящую дочь. Она остановилась перед Тентальей, и, пошатываясь, вскинула свои тощие руки, как будто они могли что-то заслонить. «Тенталья, именем твоим заклинаю тебя! Вспомни наш уговор! Ты поклялась помогать нам, защитить от колсидийских захватчиков, а мы, в свою очередь, заботились об окуклившихся змеях, из которых вылупились драконы. Ты не можешь нам навредить! Вы напали на меня!» Драконица пришла в ярость, из-за того, что Дженни Хупрус посмела ее укорять. «Ты сломала мой баркас!» — подал голос мужчина с крюком. «Ты развалила пол пристани!» Кенталья медленно развернулась и застыла, потрясенная собственной неосторожностью. Позади нее тоже собрались люди. Они прибежали сюда с поврежденных судов и разбитых причалов. Многие несли тяжелые предметы, которые не являлись оружием, но могли быть использованы в качестве такового. Тенталья по-прежнему не сомневалась, что смогла бы убить их во мгновение ока, но понимала, что сейчас они представляют собой серьезную опасность. Неужели она угодила в такую передрягу? А ведь здесь были и другие горожане, глазевшие на нее сверху с многочисленных площадок и переходов. Некоторые уже спускались по лестницам, которые велись вокруг огромных стволов деревьев. Дракон! Она посмотрела на старуху. «Тебе надо улететь!» — воскликнула Дженни Прус. Тенталья услышала в ее голосе страх, но еще там звучала мольба. Она боится последствий. «Тебе надо последовать за твоими родичами и их хранителями, которые начали превращаться в старших. Лети в Кельсингру, там твой дом!» «Старшие? В Кельсингре? Я там была. Город пуст». Может, он пустовал, но теперь все изменилось. Остальные драконы отправились туда, и, по слухам, их хранители стали старшими. Послушай, такими старшими, каких ты ищешь. Что-то в тоне, Дженни. В ее мыслях Тенталья сосредоточилась Лети туда! Малта и Рейн отправились туда. Улетай, пока не пролилась кровь. Ради всех нас. Старуха быстро училась. Она молча взирала на драконицу, посылая ей предостережение. «Я улетаю!» — объявила Тенталья. Она спокойно и неторопливо направилась к причалам. Мужчины, стоявшие перед ней, возмущенно забормотали и весьма неохотно расступились. «Пропустите ее!» — громко крикнула Дженни. И, как это неудивительно, к ней присоединились другие голоса. «Пусть дракон убирается! Скатерть у дорога!» — Пожалуйста, дайте ей пройти, пока никто не погиб. Мы устали от драконов. Теперь Тенталья шагала к поврежденной пристани. Мужчины негромко ругались ей вслед и плевали на землю у нее за спиной, но не мешали идти. В душе у нее кипели ненависть и презрение. Ей страшно хотелось убить их всех. Как они смеют демонстрировать ей, Тенталье, свой жалкий норов? паршивые обезьяны. На ходу она вращала глазами, стараясь держать в поле зрения как можно больше людей. Как она и опасалась, толпа снова смыкалась у нее за спиной и непреклонно следовала за ней. Если она не будет бдительной, они способны загнать ее на разбитый причал и, возможно, сбросить в холодную быструю реку. Тенталья чуть раздвинула крылья и, и собралась с духом. Будет больно, а шанс у нее только один. Она присмотрелась к длинной деревянной пристани. Расшатавшиеся доски разошлись под странными углами, и два привязанных судна почти затонули, кренясь на бок. Тинталья напрягла задние лапы. Без всякого предупреждения она рванулась вперед в мощном прыжке. Позади нее зазвучали вопли страха и смятения, Тенталья приземлилась на причал, и он погрузился в воду. А потом, как она и надеялась, он вновь обрел плавучесть и начал подниматься. Она справится. Тенталья распахнула крылья, яростно затрубила и, делая сильные взмахи, прыгнула. Этого хватило. Она поймала ветер над быстрым течением и постепенно поднялась к небу. Ей хотелось повернуть назад, спикировать вниз и заставить горожан броситься в реку, Однако ее боль была слишком сильной, а нарастающий голод гнал ее вперед. Нет, в другой раз. Сейчас она найдет добычу, поест и выспится. Завтра она полетит в Кельсингру. Возможно, когда-нибудь она вернется и всех накажет. Но сперва ей надо найти старших, чтобы они ее исцелили. Тенталья изменила угол наклона, описала полукруг и возобновила свой мучительный полет. — Уже скоро, — сказал Лифтрин, чувствуя огромное облегчение. Он стоял на крыше рубки. Приближались ранние сумерки зимнего дня, но он разглядел первые строения Кельсингры. — Мы почти дома, — подумал он и засмеялся. — Разве Кельсингра и есть дом? — Нет, его дом там, где находится Элис, в этом он был уверен. Плавание оказалось долгим, но отнюдь не таким длительным, как их первое путешествие до Кельсингры. Теперь ему не приходилось снижать скорость корабля, чтобы не обогнать медленно плетущихся драконов. Не нужно было останавливаться каждый вечер, давая охотникам возможность добыть мясо, а драконам и хранителям отдохнуть. Не нужно было и тратить дни в обмелевших и заболоченных рукавах, пытаясь добраться до глубокого русла и почти теряя надежду» но пронзительный плач больного младенца растягивал каждый день до бесконечности. Левтрин не сомневался, что не он один мучился от бессонницы, слушая крики Фрона, страдавшего от колик. Глядя на осунувшееся лицо и красные глаза Рейна, он убеждался в том, что отец младенца разделял его невольное бодрствования. «Мы доплыли до Кельсиндры? Вот они, эти редкие строения!» Недоверчиво спросил Рейн. «Нет, мы находимся у окраины. Кельсингра — огромный город, растянувшийся вдоль берега реки и, возможно, уходящий к предгорьям. Деревья сбросили листву, и я вижу, что Кельсингра даже больше, чем мне раньше казалось». И она просто брошена, пуста. Что случилось с ее жителями? Куда они подевались? Они умерли? Левтрин покачал головой и сделал очередной глоток из своей кружки. Пар и аромат горячего чая поднимались вверх и соединялись с туманом, висящим над рекой. Если бы нам удалось получить ответы на все вопросы, Эллис пришла бы в восторг, но мы не знаем. Может, когда мы подробнее осмотрим город, мы это выясним. Часть зданий стоят пустые, будто жители собрали свое имущество и спешно уехали. Другие выглядят так, словно люди встали из-за стола, вышли за дверь и уже не вернулись. Надо разбудить Малту, пусть посмотрит. Нет, ей необходимо поспать. И не только ей, но и Фрону. Когда она проснется, Кельсингра никуда не денется. По-моему, лучше дать ей отдохнуть, пока можно. литрину было бы стыдно признаться, что он думает не столько о Малте, сколько о собственном спокойствии. Вряд ли Рейн сможет разбудить ее так, чтобы не потревожить младенца, вызвав новый приступ плача. Ребенок замолкал лишь тогда, когда спал или сосал грудь. А в последнее время он, похоже, делал то и другое очень редко. — По-моему, к нам летит дракон, — вдруг произнес Рейн. Уставившись вверх, Лифтрина ощутил укол интереса от своего корабля. Он прищурился, но смог различить только серебряный отблеск. Когда я отплыл, летать могла только Хеби. Остальные пытались что-то сделать, но не преуспели. Именно поэтому я так удивился, когда несколько дней назад заметил Синтару. Но все-таки не верится, что... — Это плевок! — крикнул Хеннесси из кормы. — Ну и несется маленький ублюдок. Ты его видишь, Теламон? Он же серебряный. И если он оказывается на фоне облаков, то довольно сложно его разглядеть. Вот, он только что вырвался из тучи. Он был одним из самых мелких и одним из самых тупых драконов. Похоже, он теперь навострился махать крыльями. Но даже если у него хватило смекалки, чтобы оторваться от земли, он остается подлинким и зловредным существом. Когда мы будем в поселке, советую тебе его избегать. А Меркор, наоборот, он дракон, который тебе понравится. Закутавшаяся в шаль, телам он приложила ладонь к глазам и согласно кивала. Ее щеки разрумянились от ледяного ветра и волнения, и, может, еще от чего-то. С некоторых пор Хеннесси стал более общительным и болтливым. Лифтрин встревоженно покосился на Рейна, прикидывая, заметил ли старший, что его помощник чересчур фамильярен с теламон. Рейн открыл было рот, чтобы ответить, но его реплику заглушил пронзительный вопль фрона. «Проклятие, как ни кстати!» — прошептал Рейн, отходя от капитана. Лифтрин знал, как плач ребенка действует на членов его команды. Он не мог определить, в чем тут дело, но живой корабль явно расстраивался по поводу Фрона. Нервная дрожь, возможно, незаметная для кого-то из экипажа, но определенно выбивающая Левтрина из колеи пробежала по палубе и, словно в ответ на нее, плевок Опустил крыло, чтобы закружиться, в небе плавно спикировал вниз и завис над Смолиным. Капитан вздохнул. Плевок нравился ему меньше всего. Хеннесси правильно его охарактеризовал. Он был туповат на момент начала их экспедиции, а когда в нем пробудилось сознание, то стал зловредным. Настроение его было непредсказуемым. Лифтрину казалось, что он был самым импульсивным из драконьего выводка. Даже крупные сородичи старались держаться от него подальше, когда плевок пребывал в дурном настроении. В этот момент плевок прекратил парить над Смоляным и полетел вниз по течению. Лифтрину хотелось надеяться, что дракон увидел добычу и будет охотиться, убьет ее, поест и оставит их в покое. Однако в следующую секунду он услышал далекие крики, и понял, что теперь плевок кружит над кораблем из удачного, который продолжал упорно их преследовать. Лифтрин мрачно усмехнулся. Он желал плевку совсем иной улов. Что же, им было интересно узнать, что случилось с изгнанными драконами, ушедшими из косарика в разгар лета. Пусть полюбуются на серебряного плевка. Тот еще немного снизился... Уменьшив радиус круга настолько, что уже никто не смог бы сомневаться в том, что именно его заинтриговало, со смехом, к которому подмешивалась тревога, Левтрин смотрел, как на далекую палубу корабля внезапно высыпал народ. Он не мог разобрать, что именно они кричат. С самого начала своей гонки они не приближались к смоляному и даже не причаливали по вечерам поблизости от него. Они сами себя ввергли в подобную изоляцию — А Левтрин не считал нужным с ней бороться. Теперь, когда плевок кружил над судном, он пожалел о своем решении. Наверняка на соседнем корабле плыли обычные хитрые торговцы. Теперь он жалел, что не знает, кто именно командует судном из Удачного, и как настроены члены его команды. Зря он в свое время не предупредил их о том, насколько опасно провоцировать драконов». Они теперь не те, прикованные к земле попрошайки, какими были вначале. Я думал, что они отстанут. Был уверен, что мы легко оторвемся от них. Хеннесси поднялся к Левтрину на крышу рубки. Когда младенец заплакал, теламон поспешила узнать, не требуется ли Малти компаньон, и первый помощник смог вспомнить о своих обязанностях на корабле. лифтрин посмотрел на него. Он знал Хеннеси. Еще тогда, когда тот был всего лишь младшим матросом. Да и сам Левтрин поднялся на борт в столь же низком звании. Не появился ли в его глазах особый свет, трудно сказать. Сейчас его помощник был целиком поглощен драматическими событиями, развертывавшимися ниже по течению. Кто мог предсказать такое? Никто». Левтрин попытался понять, можно ли назвать эти слова попыткой ухода от ответственности. Ибо на палубу вышел мужчина, который быстро встал в позу лучника. Корабль-преследователь находился слишком далеко, чтобы предупреждающий крик долетел до чужого экипажа или кружащего в небе дракона. Они могли только наблюдать за надвигающейся катастрофой. — Ох, нет! — простонал Хеннесси. — Поздно. Лифтрин с трудом различил летящую стрелу, однако проследил за ней по реакции плевка. Дракон легко уклонился от нее, а потом рванулся вверх, мощно взмахивая крыльями, чтобы набрать высоту. Идиоты из удачного радостно завопили, решив, что предотвратили атаку дракона. Плевок достиг вершины своей траектории и протрубил призывный клич. Странный трепет прошел по живому кораблю, Лифтрин отметил, что Хеннесси ощутил его столь же ясно, как и он сам. Все произошло молниеносно. Никто из людей не успел даже глазом моргнуть. Спустя долю секунды в их поле зрения возникло с полдюжины драконов, включая сверкающего Меркора и сияющую Синтару. Некоторые летели со стороны города, другие просто появились в небе, вынырнув из-за облаков. Калу черный, как грозовая туча и столь же пугающий, метнулся к пронзительно кричащему плевку. Прям как ворона, собирающаяся травить орла, отметил Хеннеси. Следующее мгновение доказало его правоту Место одинокого дракона заняла вращающаяся воронкой стая мстителей. Левтрин задохнулся от изумления, насколько они выросли с тех пор, как он в последний раз их видел, как их преобразила способность летать. Теперь ему трудно было поверить, что он ходил среди этих созданий без страха, лечил их травмы, пас их и разговаривал с ними. Глядя на драконов, чешуя которых радужно переливалась, несмотря на хмурый день, он понял, покалеченные и раненые бедолаги остались в прошлом. В небе парили стремительные хищники невероятной мощи. На корабле мужчины выкрикивали друг другу приказы и предупреждения. Их лучник уже наложил новую стрелу на тетиву и застыл, напрягая мышцы, готовые выстрелить в того из драконов, кто окажется в пределах досягаемости». Левтрину слышна была перекличка драконов, трубные кличи, рычание и пронзительные вопли. «Они о чем-то спорят», — догадался Хеннесси. «Вы не можете их позвать? Кто-нибудь способен вступить с ними в контакт и уговорить хоть одного из ста и подлететь к нам?» К ним присоединилась Малта. Лифтрин повернулся к ней, потрясенный тем, что в тот момент, когда драконы угрожают другому судну, она по-прежнему думает только о ребенке. Но когда он посмотрел на нее повнимательнее, его сердце наполнилось жалостью. Старшая выглядела ужасно. Ее лицо лишилось человеческих красок, так что из-за слоя голубой чешуи она казалась серой и напоминала каменную статую. У губ и под глазами пролегли морщины. Волосы были расчесаны, заплетены в косы и сколоты, но в них не было блеска. Из малты утекала жизнь. Боюсь, что не могу их окликнуть. Но Кельсингра совсем близко, Малта. Когда мы доберемся до нее, хранители призовут драконов. Даже если бы мы смогли достучаться до одного, он не смог бы сесть на нашу палубу. Но когда мы достигнем суши... — Драконы дерутся! — прервал их Хеннесси. На палубе смолинова раздались изумленные возгласы. Левтрин успел увидеть, что плевок пикирует на далекий корабль. Он был великолепен. И сверкал, как серебряная монета, летящая с огромной скоростью. Поведение дракона подсказало капитану, что ядовитые железы плевка набухли и пришли в готовность. Его движение повторил Меркор, когда плевок оказался над кораблем, золотой гигант внезапно подлетел под сородича и сбил его с курса. Меркор мощно работал крыльями, увлекая меньшего плевка вверх и в сторону. Потом Меркор накренился и ушел в бок оставив плевка отчаянно бить крыльями в падение. При его снижении в воздухе рассеялось светлое облако яда. У самой воды серебряный дракон выровнял полет, хоть и не до конца. Он пролетел над рекой, взбивая кончиками крыльев фонтанчики воды, и неловко приземлился. Яд распространился под легким ветром, он опустился на речную поверхность без всяких последствий для людей». С берега летели вопли плевка, протестующие и злобные. Команда корабля из Удачного навалилась на весла. Судно уходило вниз по течению на самой большой скорости, какой только могло достичь. Драконы, кружащиеся в небе, стали по очереди имитировать атаки на беглеца. Лифтрин истолковал их трубные кличи, как веселье и насмешки. Спустя некоторое время он заметил, что корабль их не интересует. Похоже, они соревновались друг с другом в том, кто спикирует быстрее и пронесется ближе к палубе, прежде чем снова набрать высоту и присоединиться к остальным. Плевку удалось взлететь, но он проигнорировал игру сородичей. Он тяжело махал крыльями, видимо, травмированный после столкновения с Меркором. Теперь Серебряный Дракон изменил курс. Он явно направлялся к центру Кельсингры. Лифтрин Продолжал наблюдать за судном из Удачного, которое драконы гнали вниз по реке. Он немного подождал, но даже после того, как корабль скрылся из виду, драконы не вернулись. «Они изменились», — отметил Хеннесси. «Точно», — согласился Левтрин. «Теперь они настоящие», — добавил его помощник и прошептал, — «они меня пугают». Двадцать седьмой день месяца рыбы, седьмой год независимого союза торговцев. От Кефриеви-Стрит, торговца из удачного, Дженни Прус, торговцу из дождевых чащоб в Трихоге. Дженни, как нам обеим прекрасно известно, отправленные голубиной почтой послания уже не конфиденциальны. Если тебе надо сообщить нечто, не подлежащее огласке, пожалуйста, отправляй свое письмо в виде пакета с любым живым кораблем, ходящим по реке. Я доверяю им больше, чем так называемой почтовой гильдии и ее смотрителям. Я буду действовать также, за исключением тех новостей, которые тебе следует узнавать срочно и которые, к сожалению, могут быть прочтены посторонними и стать предметом сплетен. Далее сообщаю тебе главное, о чем ты должна быть осведомлена. Мои письма Малти остаются без ответа. Я весьма встревожена, особенно потому, что у нее приближается срок родов. Если ты можешь передать мне какие-то весточки, которые бы меня успокоили, я была бы очень рада. Есть еще сведения, настолько важные, что их нельзя откладывать. Я наконец-то получила известие от Уинтроу с пиратских островов. Если ты помнишь, я написала ему пару месяцев назад, чтобы спросить, не знает ли он чего-нибудь про Сельдена. Как это часто бывает с письмами, отправленными в такую даль, мой запрос и ответ Уинтроу сильно задержались в пути. Он ничего не слышал про старших, но встревожен слухами о мальчике-драконе, которого показывали в бродячем балагане уродов и диковинок, побывавшем в его краях. Он опасается, что те, кому он задавал вопросы, отвечали не слишком откровенно, опасаясь навлечь на себя гнев супруга королевы пиратов. «Умоляю тебя, воспользуйся своими связями и разведай, не слышал ли кто-нибудь о таком балагане», И где его в последний раз видели?» Глубоко встревоженная «Кифрия».